Глава четвертая Я открыл глаза и сладко потянулся. Сопровождать княжну оказалось делом хлопотным. Первая же наша поездка вышла не такой уж и близкой. Я-то полагал, что она захочет навестить кого-то из бояр княжества? Выказать, так сказать, внимание... Ее же понесло в Спасск, в Рязанском княжестве, в гости к своей подруге по корпусу. А это почти 350 верст, да по пыльным дорогам, даже с учетом выносливости местных лошадей трое суток пути. И это еще быстро. Мы-то с великой княжной и охраной двигались верхами, но наши вещи и ее служанка в карете. А скорость каравана, как известно, определяет самый медленный транспорт так что за время путешествия я устал и теперь наслаждался отдыхом в постели с белоснежными простынями. Все же придорожный постоялый двор по сервису и комфорту не сравнится с гостиницей. Сон слетел, как и не бывало, отлеживать бока никакого желания, поэтому я рывком сел на постели, вновь потянулся и, отбросив одеяло, встал, сунув ноги в тапочки. «Илюха, ты где бездельник?» — бодрым голосом позвал я — Чего это, бездельник? Послышалось из соседней комнаты, а следом появился и он сам. Я уж успел всю твою одежду перегладить, да грязную в стирку отдать. отца, распорядился я. Ага, это тебе не дома и не в съемной квартире. Ни крана, ни рукомойника тут нет и в помине. Та, с кувшин с широким горлом и помощь прислуги. Вообще-то, если бы не Илюха, то помогала бы мне служанка. Хорошенькая, между прочим чего это действо было бы куда приятней?» «Говоришь, отдал в стирку и перегладил весь гардероб?» Фух, «Одобряю!» Отфыркиваясь, произнес я и продолжил. «Значит, я о моем задании не забыл?» «Рассказал я слугам местным про нашу охоту на оборотня и про то, что живут они где тут, в глубинке, как у Христа за пазухой, то ли дело у нас на границе». И как успехи, принимая от него полотенце и растираясь, поинтересовался я. «Ясное дело как. У них тут все круче вареных яиц. И в отличие от нас, горемычных, у них за последние десять лет тут два таких случая было. Ну, я им про волчью пать, а они мне, мол, когда это было? Поди и брехня все, дедовые сказки, и бабкины подсказки. А вот у них все в заправду, и страху те волколаки навели столько, что ни в сказке сказать, ни пером описать». «Место знаешь?» «Назвали две деревеньки. Я еще поспрашиваю у других. Но сдается мне, что это не брехня», ответил мой молочный братец. «Узнай. Обязательно узнай. И поподробней». Совсем без помощника оно как-то неправильно. Опять же, нельзя жить никому не доверяя. Иное дело, что доверие может быть дозированным, так сказать, в части касающейся. Ну, ищу я места, где случались обращения в оборотней А вот нахожу ли, и зачем мне это нужно, Илюху уже не касается. Для чего мне это объяснять не нужно? Каждое место силы может многократно подстегнуть мой дар, и как результат я окажусь не таким уж бездарем. И при этом не нужно наступать себе на горло и глотать желчь. Не то чтобы я категорично настроен против этого. Признаться, если припрет, то я на такое пойду без раздумий. Опять же, появилось стойкое желание владеть нормальным даром. «Но, коль скоро не подгорает, и есть другой способ, то к чему крайности?» В Воронежском княжестве о других случаях обращения в оборотней мне выяснить ничего не удалось, ни на уровне баек, ни в соборной библиотеке. Вот я и решил попробовать в соседних. Признаться, зол был несказанно, когда выяснилось, что придется сопровождать великую княжну. Но, как оказалось, прикатил я сюда не зря». А если места кажется два, так и вовсе джекпот получается Я уже заканчивал одеваться, когда в дверь постучали И из-за нее послышался голосок Дуняши, служанки великой княжны Сударь, Мария Ивановна просит вас к завтраку Иду, громко ответил я Долгорукова предпочла остановиться со мной в гостинице, хотя подруга, боярышня Оставьева и ее родители, настаивали на том, чтобы та поселилась в боярской усадьбе. Однако Мария пожелала сохранить для всех инкогнито, назвавшись просто однокашницей по кадетскому корпусу. «Доброе утро, Петр!» – приветствовала меня великая княжна. «Доброе утро, Мария Ивановна!» Присаживаясь, напротив нее поздоровался я. «Инкогнито так инкогнито!» Поэтому я не титуловал ее, ограничившись именем отчеством. Как, впрочем, и новые компаньоны, боевые холопы и слуги. «Петр, это будет выглядеть по меньшей мере странно, если я буду называть тебя по имени, а ты меня по батюшке», — заметила она. «А это ваши трудности, Мария Ивановна. Не я ведь хочу сохранить инкогнито». «Не желаешь, чтобы другие знали, что я считаю тебя другом?» «Мне без разницы, кем вы меня считаете. Я тот, кто я есть» и вы можете во многом полагаться на меня». «Но не во всем», — склонив голову на бок, уточнила она. «Не во всем», — подтвердил я. «Поэтому ты не желаешь быть моим другом». «Это всего лишь одна из причин», — возразил я. «Ну вот сколько можно одно и то же и про то же? Упертая девица не отнять. Ну да и я не пальцем делан. Меня на кривой не объедешь. Пусть сама разбирается со своими заморочками» нет я конечно не могу просто отвернуться но и помогу как говорится только в части касающейся». ух и упрямый ты чья бы корова мычала мария ивановна и дерзкий прошу прощения ваше...» стоп я все поняла петр анисимович выставив руку в восстанавливающем жесте поспешно перебила она меня приятного аппетита мария ивановна приятного аппетита петр анисимович с язвинкой пожелала мне великая княжна «Трактир при гостинице небольшой, рассчитан только на постояльцев, а потому посторонних тут нет. Что, признаться, радовало. Хм. И, судя по запахам, высокая цена за постой того стоила, потому как готовить тут умели. Убеждаясь в этом, я отправил в рот первую ложку каши, буквально растаявшую на языке». «Боярин Астафьев сегодня дает бал, и мы в списке приглашенных. «Так что готовьтесь, сударь, к тому, что вас станут атаковать спасские красавицы, и там соберется весь цвет города». Проживав очередную порцию с не меньшим аппетитом, чем я, поставила меня в известность Долгорукова. «Мне опасаться нечего, тут ведь нет воронежских младших дочерей, родители которых рассчитывают на милость князя Долгорукова. А потому я никому не интересен», – пожав плечами, безразличным тоном ответил я. Ой-ли? «А как же ореол героя, дважды спасшего дочь князя Воронежского? Вы действительно полагаете, что кто-то поверит в то, что какой-то там поскребыш кладет убийцы задаренных пачками? Да даже если мы во всеуслышание заявим об этом, то никого не убедим». «Люди всегда охотно верят в то, во что им хочется верить. И убедить их в обратном можно, только предоставив железные доказательства», — хмыкнул я. Вот именно, Петр Анисимович, победно ткнула она в меня ложкой. Но с другой стороны, Мария Ивановна, предупрежден, значит, вооружен. И что вы задумали? Лучшая оборона это нападение. Звучит угрожающе. Не поделитесь планами. Она чуть подалась вперед, нависая грудью над миской с кашей. Обождите до вечера и увидите, заговорщицки подмигнул я. Усадьба боярина Остафьева не выделялась каким-либо особым архитектурным стилем. Я бы даже назвал ее типовой. Разве только размерами она тянула на самый настоящий дворец. Подъездная дорожка к парадному крыльцу с колоннадой, огибающая фонтан, вымощена брусчаткой. Сам дом двухэтажный по центру, с одноэтажными крыльями. Судя по окнам, потолки высотой не меньше двух с половиной сажен. Кареты с гостями пребывали одна за другой с незначительными интервалами. Признаться, я даже полагал, что на подъезде к воротам, а то и во дворе, может случиться затор. Но, как ни странно, ничего подобного не происходило. Возницы справлялись со своими обязанностями наять. Едва войдя в просторный вестибюль, я взглянул на потолок, убедившись в правоте моих выводов. Две с половиной сажени. Посреди небольшая люстра с натыканными в несколько рядов свечами. Такого монстра в меньшем пространстве попросту не разместить. Один слуга принял у меня шпагу и мурмолку, Мария передала шляпку и зонтик, к слову, в котором пряталась тонкая жала шпаги. Второй лакей указал нам влево, где за высокой двустворчатой дверью располагалась гостиная. Ну, что сказать, оставь его не только родовитый, но и богатый, чему свидетельствуют размеры и убранство этого помещения – От золота просто ребит в глазах. Вдоль стен расставлены диванчики и уголки со столиками, а сами стены забраны искусно сотканными шпалерами с замысловатыми сюжетами. Несколько грамотно установленных зеркал отражают цвет свечей, усиливая его и наполняя пространство уютом. Посреди стоит фуршетный стол, на котором в несколько ярусов выставлены сладости, канапе, прохладительные напитки, мороженое и, разумеется, вина различных марок. С одной стороны, оно вроде как не еда, но с другой ассортимент постоянно восполняется, и для того, чтобы заморить червячка, более чем достаточно. Впрочем, это ведь не званый обед, и гости прибыли сюда вовсе не для того, чтобы поесть». Но, как ни представительное помещение, и как бы ни манили диванчики присесть на них, а обильный фуршетный стол непременно попробовать яство, помещение это сейчас пустовало. Слуга указал нам на распахнутую дверь уже справа, откуда доносились приглушенные голоса. Ага, сначала полагалось засвидетельствовать свое почтение хозяевам дома, собраться всем вместе в бальном зале». Когда минует назначенный в приглашении час, распорядитель бала объявит первый танец, и только тогда приглашенные разбредутся по интересам. Как правило, зрелые дамы займут места на диванчиках и в креслах, расставленных вдоль стен, приглядывая за своими чадами, дабы не натворили глупостей, ну и, конечно же, высматривая для них пары. Мужчины по большей части разойдутся для своих бесед, оккупируя гостиную, библиотеку, бильярдную или карточную. В каждой усадьбе непременно найдется комната, где стоит стол, покрытый зеленым сукном. А вот задача молодежи – танцевать, танцевать и еще раз танцевать. Старшие участвуют в этом процессе по желанию, что для молодых является роскошью. Таковы требования этикета. Мало того, еще и иметь постное лицо считалось верхом неприличия. Как бы тебе ни было муторно, на балу ты должен излучать веселье и задор, а иначе тебе тут лучше не появляться вовсе. Мы подошли к чете Оставьевых и представились. Я приложился к ручке хозяйки. Она одарила меня радушной улыбкой. Впрочем, основное ее внимание сосредоточено не на мне, а на великой княжне. Причем взирает так, словно будущая свекровь присматривается к желанной невестке». «В подтверждение моих мыслей к нам подошел молодой бравый гвардейский драгунский подпорудчик, которого родители представили как своего среднего сына, оставь его Кирилла Дмитриевича. А красавец! такий рослый, плечистый, русоволосый, голубоглазый, с правильными чертами лица и чувственными губами. Смерть красоток, да и только!» Она мне много рассказывала о вас, Кирилл Дмитриевич». «Но вот встретиться довелось только сейчас, хотя и служим оба в Москве», – произнесла Мария после того, как нас представили. «Не знал, что у моей сестрицы столь прекрасная подруга, иначе непременно изыскал бы возможность повстречаться с вами, хотя служба и отнимает все мое время». «А теперь и вовсе не случится встретиться еще как минимум год», – с таким легким пренебрежением произнес он. «По озер, прости господи, еще и перстень с указанием четвертого ранга напялил, павлин надутый. Для его возраста это куда как солидно, и указывает на потенциал повыше, чем у Долгоруковой. Что он всячески и старается продемонстрировать, невзначай поправляя горжеты, поглаживая пальцем тонкие усики. «И что же может нам помешать встретиться?» Скорее из любопытства, чем реально интересуясь, спросила она. Я отслужил год после корпуса в полку и теперь отправляюсь на Кавказ. Обычная практика для гвардейских офицеров. И вновь это пренебрежение, а скорее даже и бравада. Есть такое дело. Гвардейские офицеры непременно должны были приобрести боевой опыт. Без этого нечего и мечтать о карьере. Годы идут, а по выслуге подходит время получения следующих чинов. И отслуживший в горячих точках имел преимущество перед паркетными шаркунами. «Гвардейский поручик, не участвовавший в боях, — это нонсенс. Но прежде чем отправиться за соответствующей записью в формулярный список, требовалось минимум год отслужить в своем полку». «Рада за вас. Надеюсь, через два года там не выйдет еще замерение, и я успею сойтись в схватке с горцами», — ответила Долгорукова. «Два года? Вы не намерены служить в гвардии?» — искренне удивился он. Полагаю, что служба в обычном линейном полку мне пойдет на пользу. Ну вот вы, гвардейский офицер, но в результате командируетесь на Кавказ. К чему терять целый год, если можно сделать это сразу? Понимаю вас, хотя и не одобряю. Гвардия – это элита русского воинства, и большая честь быть причастным к ее рядам. Я непременно подумаю над вашими словами, Кирилл Дмитриевич». «О, что вы! Я не смею давать вам советы, Мария Ивановна. Это всего лишь мое мнение. Кстати, вы позволите пригласить вас на танец?» «Вам повезло. У меня пока расписаны только три танца с моим спутником». Она кивком указала в мою сторону. Я, улыбнувшись, изобразил легкий поклон. Таковы правила этикета. Кавалер, сопроводивший девицу или даму на бал, должен был протанцевать с ней минимум три танца» хотя она и не могла обещать ему все. Подобное дозволялось только обрученным. Но даже в этом случае так поступали только редкостные ревнивцы. «Мария Ивановна, что-то мне подсказывает, что это не мне следует опасаться натиска потенциальных невест, а вам, чрезмерного внимания охотников, на вашу руку и сердце!» Провожая взглядом очередного кавалера, застолбившего мазурку, произнес я. «Похоже, мое инкогнито это секрет Полишинеля». Прячу улыбку под веером, произнесла Мария. «А вы разве в этом сомневались?» «Ну, скажем так, имелась слабая надежда». Наконец в центр зала вышел распорядитель бала и объявил первый танец. «Я не боялся ударить в грязь лицом, потому что умел танцевать. Тут и уроки дома, и наши сельские балы, и моя абсолютная память мне в помощь. Я схватывал все па буквально на лету» а после пары-тройки медленных и плавных повторений вгонял их себе в подкорку раз и навсегда. Я предложил моей партнерше правую руку, она положила на нее свою левую, и мы направились к центру зала. Были перехвачены распорядителем бала, который мгновенно определил нам наше место. Едва управившись с нами, и парой фраз пояснив, что именно нам надлежит делать, он скользнул в сторону. Походя расставил сразу две пары, и двинулся дальше, порхая по паркету с легкостью и стремительностью бабочки. Ему потребовалось не больше четверти минуты, чтобы расставить по местам более 50 пар. Хотя справедливости ради он имел дело не с новичками, и участники танца, в принципе, знали, что именно от них требуется. Оставалось лишь получить уточнение. Многие и сами безожибочно занимали свои места. «Я приметил трех возбужденно радостных дебютанток». Девчушкам всего-то по 16, и это их первый бал. Стоит ли говорить о том, сколь значим для них первый выход в свет? Но несмотря на их взволнованность, как раз они-то ошибок и не допустили, потому что были сосредоточены и внимательны настолько, что вели своих более опытных кавалеров. Наверняка родные или двоюродные братья в новом веянии – кузены. От корней Россия матушка вроде бы не отрывается, но и нахвататься у Запада успела немало. Наконец ударил оркестр, зал заполнился звуками полонеза, и пары пришли в движение. Не успели мы завершить первый круг, как распорядитель, оказавшись на пути первых пар, начал вносить изменения в рисунок танца. Вообще-то это самый настоящий высший пилотаж. Он уподобился регулировщику, двигался плавно, стремительно и легко, перенаправляя потоки участников танца, разбивая пары и соединяя новые. Еще круг, и вновь перетасовав колоду, он вернул всех партнеров друг к другу. Почти всех. Черт всегда уважал настоящих профи. И этого паразита оценил по достоинству. Ну вот как такое возможно? «Все пары восстановились, и только я оказался рядом с боярышней Остафьевой, а на руке ее братца уже лежала рука Марии Ивановны. И ведь технически получается, что это был мой танец, так как начинали мы вместе. А уж что там получилось по воле распорядителя бала, это уже дело десятое. Вот молодцы, на ходу подметки рвут».